Царская милость на самом деле тяжелая ноша, и Джакомо не знал, что лучше – быть в опале или в милости. В опале он был свободен и горд тем, что терпит притеснение за правду. В милости он терпел еще большее притеснения. За что? За новую должность, которая была не его и ему никак не нравилась. Он, художник-кулинар, стал администратором, царским кладовщиком, Но протестовать он уже не мог, любой его протест теперь выглядел бы так, словно он с жиру бесится. И вправду, что ему еще нужно? Получил должность, о которой можно только мечтать. Его зауважали при дворе, к его мнению прислушивались, он давал кое-какие советы, но все это было не то, он хотел обратно к плите, творить, что-то изобретать, кормить людей, а вместо этого он пересчитывал коробки, бочки, литры вина и масла, корзинки с яйцами, мешки с мукой и бесконечные горы скатертей и льняных салфеток. Постепенно Джакомо стал впадать в депрессию. Вначале он заплел одну прядь волос в косичку и пропустил в нее алую ленточку с небольшим бантиком на конце. Затем то же самое сделал и с бородой. На запястьях появились браслеты, на пальцах перстни, за поясом он носил кинжал «Тамагучи Сана», как приносящий удачу амулет. Иногда, в минуты отчаянной тоски, он приходил на кухню и начинал что-то готовить для себя. Аппетита особого не было, конечно, но была потребность готовить, и он начинал творить. но иногда уже чересчур мудрил, смешивая несмешиваемое и соединяя то, что нельзя соединять, и отчаянно крикнув, он отправлял сковороду с содержимым в мусорник. Он боялся себе признаться, но, кажется, его покинуло вдохновение. Оно просто исчезло. Да и сам он, Джакомо, перестал себя чувствовать как раньше, молодым, сильным, тонким и каким-то звеняще легким, Наоборот, он стал отяжелевшим, серым изнутри, с плохим настроением, вечно чем-то недовольным и озабоченным. Что делать? Остальные повара и подмастерья с опаской смотрели на Джакома и особой дружбы с ним не водили. Кто его знает, что на уме у этого странного вида итальянца, вхожего в царские покои и вращающегося в самых верхах. Ситуацию опять изменил случай. Главный поставщик двора его величества привез очередную партию уток. 300 штук, причем живых. И вся эта масса издавала звуки, вертела головами, пыталась вылезти из клеток, ссорилась с соседями по клеткам, шипела и испражнялась. Все это надо было посчитать, сдать, заполнить всякие бумаги и снова в путь. В общем, веселенькая работка, спасибо его величеству. Тут прибегает взмыленный церемонии мейстер и уже издали в маленьком коридорчике, что ведет на кухню, начинает кричать. «Ах, как хорошо, мой друг, что я вас застал!» Он все это время бежит, семеня варикозными ножками в неудобных туфлях, в тяжелом бархатном мундире, в неимоверно пыльном и высоком парике и со своей неизменной палкой-посохом, которую он стучит о пол при появлении новых людей на балу. старается, семенит и, наконец, добежав до застывшего Джакома, хватает его за руку и обессиленно повисает на ней, издавая всякие жуткие астматические звуки. Он что-то пытается сказать и старается это сделать быстро и торжественно, но получается что-то вроде «быстро, уже для его величества очень нужно». Ну, примерно так, и все это на высокой ноте нервного накала и дергания Джакома за локоть. Что именно? Уже не выдерживают окружающие и нетерпеливо переспрашивают церемонии мейстера. Немного отдышавшись, но все еще задыхаясь, он, наконец, собравшись, выдает нужную информацию. Под белое вино, его величество, что-то. Например, разводит руками Джакома. кто кулинарный кутюрье? Вопросом на вопрос отвечает придворный. А какое вино? Да тут, справа у входа бочка стояла. Понятно, ответил Джакомо и смело пошел в закрома кухни французского двора. конечно, надо сказать, что настроение у Джакома было еще то, и события последних дней дали о себе знать, и характер бунтаря, подавляющего в себе художника, все это стало выливаться в неосознанный протест против общепринятых норм и правил. Да и негласное звание кулинарной кутюрье уже обязывало к нестандартным поступкам. Специально или случайно, но кто-то оставил стопку сыров в нише склада, прямо за коробками с леденцами. 12 больших, пузатых, некогда ярко-желтых сыров Рокфор пролежали в нише неизвестно сколько, ясно, что долго и кое-где уже покрылись плесенью. Джакомо снял самую верхнюю головку сыра с выдавленным на ней клеймом деревни, где они были сделаны, приподняв колено, упер его в стену и положил сверху на него сыр. Достав из-за пояса кинжал, он вырезал традиционный треугольник и, отняв его, посмотрел внутрь сырной головы. Плесень местами заполнила и внутренности сыра. Джакомо понюхал аромат плесени. Все люди разные, этим и удивительно интересен наш мир. Так, например, месье Авардан, как настоящий художник и повар, обожал всякого рода специи и сочетания запахов, которые они давали. поэтому он часами мог вдыхать в себя различные ароматы, которые в его подсознании сливались яркими цветами в разные картины, наполняли его сердце радостью бытия и видениями удивительных по красоте геометрических фигур, которые рождали запахи. Удивительно, что плесень, по предубеждению, что-то плохое и грязное, испорченное, В сочетании с запахом сыра давало ощущение живой свежести. Немного подумав, он еще добавил к своим первоначальным ощущениям. От кусочка сыра исходил томный, пахучий, влажный, изнемогающий в исконной, природной натуральности аромат, чуть ли не самой жизни, некоего ее потаенного смысла, кода, зашифрованного в этом запахе. Джакомо не мог объяснить своих чувств, но он вдыхал сырный аромат снова и снова. Да, он нравился ему, он манил к себе, и что? Он откусил, сначала осторожно, потом смелее от кусочка сыра, что держал в руках, и прикрыв глаза, стал слушать себя. Вкусно? И в его представлении вкус выглядел ажурной золотой беседкой, явно чего-то не хватало. Ну конечно, срочно нужно было добавить белого вина, причем только бургундского. Боясь сбить вкус, Джакомо перестал жевать, стараясь удержать вкус на том же уровне и побежал по хранилищу в поисках бочек с вином. Быстро повернув направо, он побежал немного под уклон, туда, где стояли вековые бочки, и, найдя то, что было нужно, с трудом открыл тугой деревянный кран и подставил сложенные ладони под ударившую в них терпкую струю. Он сделал небольшой глоток из ладоней и, выпрямившись, опять прикрыл глаз, чтобы лучше уловить вкус. Просто симфония жизни, Мощь и гармоническая полнота вкуса. Что-то такое живое и натуральное, неподдельное и яркое. В видении тонкая беседка уже стояла в осеннем лесу и заполнилась ярким светом. Просто гениально. Джакомо быстро вернулся обратно и, прихватив две большие головки сыра и больше уже не торопясь, шел на кухню, поглощенной своей находкой. Когда до массивных дверей хранилища оставалось совсем немного, они размашисто распахнулись и в проеме появился церемоний мейстер с перекошенным лицом. «Мой друг», — обратился он немного визгливым голосом к Джакомо, — «если у вас две головы, то у меня одна, и она мне дорога». «Голова у меня тоже одна, но вот головок сыра действительно две». и он продемонстрировал свою находку, войдя на освещенную кухню. Быстро, большое серебряное блюдо, к нему сырный ножичек и такие же вилочки. Он увидел, что окружающие по-прежнему стояли как вкопанные и тупо смотрели на покрытые плесенью сыры. Быстро, быстро! Джакомо пришлось даже громко похлопать в ладоши, чтобы поваря и поварята ожили. первым очнулся от первоначального потрясения церемонии мистер. Он, как подкошенный, обреченно упал на колени перед главным поставщиком двора его величества и заголосил. «Не погуби!» Он обхватил обеими руками ноги Джакома и щекой с силой прижался к его коленям. «Три дочери, жена, не погуби! Хотя бы ради детей пощади!» Месье Авардан, не обращая внимания на причитание церемонии мейстера, начал раскладывать кусочки нарезанного сыра на блюдо. Присутствующих поваров охватило некое безразличие к своей судьбе – черный скептицизм. Некоторые оглядывали окружающих, желая понять их реакцию на происходящее, и натыкались то на пессимистический взмах руки, то на невесёлый жест ребром ладони сзади по шее, вероятно, изображающий отрубание головы. Короче, все присутствующие понимали, догадывались, что ничего хорошего из этой затеи выйти не может. но кто мог перечить Авардану с его репутацией и характером с этим кинжалом за поясом? Вот и действительно, неизвестно, кто из них был непредсказуемый нравом, Авардан или король. Джакомо же, увлеченный своим открытием, как всякий гениальный человек, полюбовался на дело своих рук, легко подхватил поднос и, не замечая ничего вокруг, полетел к выходу из кухни, не обращая внимания на волочащегося за ним церемоний мистера, который, обессилев, уже держался лишь за одну ногу и практически плашмя скользил за Аварданом по блестящему полу, хрипя в истерике. «Не пущу! Не пущу!» Где-то на первых ступенях винтовой лестницы, ведущей наверх, он отцепился и попытался заползти куда-то под них и там спрятаться, со страхом вслушиваясь в быстрый стук удаляющихся шагов Авардана. Каждый шаг Джакома отдавался в голове церемонии мейстера, подобно падающей вниз песчинки в стеклянной колбе огромных песочных часов, которые отсчитывали последние минуты его жизни». Король и его гости сидели внутри небольшого прямоугольника, выложенного по полу светлыми плитами. Их тела в расслабленных позах возлежали на мягких и низких диванах с накиданными на них подушками. По углам прямоугольника и кое-где в середине невидимой линии, определяющей его границы, росли небольшие, в человеческий рост, ухоженные кипарисы. Картину дополнял отряд маленьких арабчиков с опахалами, полотенцами и подносами, которые тоже в качестве неких живых украшений стояли рядом с королем и его гостями. Вокруг шумно носились миниатюрные борзые, которые играли, ссорились, тявкали и что-то пытались украсть со стола. Дамы в шикарных, немного фривольных нарядах с томным видом стояли то тут, кто там, уже одним своим присутствием, наполняя немного пасмурное утро естественным теплом и радостью бытия. В их присутствии мужчины подтягивались, старались быть умней и решительней, и, конечно, делали массу всяких глупостей и оплошностей, чем король, конечно, и пользовался. Когда его величество еще издали увидел приближающегося с подносом в руках Джакома Авардана, в его взгляде промелькнула тревога. Но, безусловно, он, как голова государства и человек волевой, быстро взял себя в руки, так что никто из окружающих даже не заметил и тени тревоги на его лице». Когда же поднос с его содержимым оказался на столе перед королем, он понял, что первоначальная тревога была не напрасной. Уже имея некий опыт общения с королем и его окружением, Джакомо без лишних слов, поклонившись, отправил кусочек сыра себе в рот и со словами «Вы позволите?» налил себе бокал белого вина и сделал несколько глотков. Хочу обратить ваше внимание на игру чувств, сочетание натуральных, живых вкусов, которые и создают поистине волшебное послевкусие, настоящий аромат Франции, знаменитые заплесневелые сыры и белые вина. Присутствующий народ онемел. Первым пришел в себя король. Значит, аромат Франции заплесневевший сыр? Опять одним уголком рта спросил он. Спасибо, конечно, что не поджаренные тараканы или мишиный помет. Он, как настоящий француз, надул губки и покачался из стороны в сторону, стараясь перевести все в шутку. А Вардан же, не совсем чувствуя ситуацию, как человек творческий и немного задетый тем, что его порыв и, если можно так сказать, ноу-хау, не совсем поняли, с чувством схватил поднос и протянул его королю. «Ваше Величество!» Обратился он к королю искренне, со слезой в голосе. «Попробуйте, это поистине вкусно!» «Так, сумасшедшим надо что-то делать», — промурлыкал король себе под нос. Десятки глаз смотрели на него в ожидании. Король улыбнулся, и первое, что пришло ему в голову, была его фаворитка, мадам де Камбре. «Мадам!» Обратился король к томной фаворитке, ко всем ее изгибам и природным подробностям. Он с чувством вздохнул ее аромат и попросил «Сделайте мне одолжение, попробуйте знаменитый французский сыр». слово сочетание «знаменитый французский сыр» король произнес, конечно, как-то ненатурально, с неким скепсисом в голосе, поглядывая на Вардана, все еще державшего перед ним поднос и на его горящие глаза». Фаворитка тоже особо рвения в этом вопросе не проявила и, скорчив брезгливую мордочку, отвернулась. «Ради Франции», — попросил король, сжав ее ладонь в своих руках. «Во имя короны». Мадам де Камбре оставалась холодна и не реагировала на уговоры. «Ради меня, наконец». Стол был большой. Народ разбросан по дивану то тут, то там. Поэтому король, конечно, мог говорить спокойно, так, чтобы его никто не слышал, да и манера у него была шептать уголком рта. А со стороны это выглядело безобидным разговором его величества со своей фавориткой. Так, конечно, была дамой избалованной и всячески капризничала, но и король был человеком, обладающим властным характером, и поэтому не стал терпеть всяких выкаблучиваний и строгим тоном приказал, когда кончилось его терпение». «Мадам, именем короля я приказываю вам съесть кусок сыра». Мадам де Камбре, конечно, расплакалась от такого тона и обращения с собой, но воле короля подчинилась и, глотая слезы и давясь сыром, размазывала тушь по щекам. Но и гости, конечно, видя такое дело, чуть ли не до драки дело дошло, тоже начали быстро брать сыр с подноса и поспешно запихивать его в рот, Так что и королю ничего не осталось. «Ваше величество», — спросил короля, растерянный Джакомо, «может вам принести кусочек? Я мигом». И он уже поклонился и почти развернулся, чтобы бежать на кухню. «Нет, не надо». Король едва успел поймать его за рукав. «Я потом как-нибудь». Притянув к себе Джакомо, король добавил так, чтобы слышал только он. «Да». «Если на кухне еще что-то осталось, что все равно выкидывать, нам приносить не надо, мы, в принципе, уже наелись». И он очень как-то так по-доброму улыбнулся Джакомо, как-то даже чересчур, как любящий отец улыбается своему талантливому и убогому сыну, стараясь как-то приободрить и защитить от несправедливостей этого жестокого мира». а за столом все сыр уже проживали и давай причмокивать. Ох, какой вкус, как оригинально, только во Франции. Особенно сыр понравился делегации земли нидерландской, да и человек, который его принес, выглядел своим с красноречивым обилием перстней и браслетов. Король же подумал, что на этот раз он сам спас Авардана от неминуемой гибели. Но не мог же он, король, Прилюдно расписаться в том, что сам собственноручно назначил на пост главного поставщика своего двора художника не от мира сего, человека, который творил некий сюрреализм на кухне и кормил его, короля, и его гостей такими же продуктами. Пришлось выкручиваться, но в следующий раз... Король задумался, «А может, ты вправду сырничего?» Он осторожно, чтобы никто не видел, взял с под носа маленький кусочек, который там остался, и осторожно отправил себе в рот. Пожевав, запил вином. Да вроде ничего. Он пожал плечами. Не знаю. Так или примерно так во Франции официально появились знаменитые сыры с плесенью. Авардан поверил в себя. То есть он и раньше верил в себя, но как-то не так. Когда ты сам себе веришь, это одно чувство, но когда тебе говорят, что ты гений или мастер, или шепчутся за твоей спиной, благоговейно произнося «да, это тот самый, да, это он», вот это уже говорит о том, что ты действительно на совершенно другом уровне. Авардан ощутил в себе силу. Силу слова, силу того, что он делает, силу влияния на людей. Но ну и как следствие всего, понятия «что такое хорошо» и «что такое плохо» немного исказились в его представлении. Да он и сам уверовал в некоего внутреннего Джакома Авардана, изысканного повара с неповторимым вкусом и чутьем, знатока французской кухни, принятого при дворе. Он стал все больше и больше прислушиваться к себе, уходить в глубины подсознания и слушать их, слушать себя настоящего, истинного, связанного со Вселенной, с космосом и черпать оттуда новые рецепты и всякие подсказки. Так получилось с каштанами. Джакомо бродил осенним вечером вдоль проселочных дорог, ведущих в Париж, как в детстве, загребая ногами кучи пожелтевших листьев и обратил внимание на большое количество каштанов, которые попадались то тут, то там. он поднял один из них и положил себе на перчатку, небольшой, с полированным боком каштанчик. Он сосредоточил свой взгляд на плоде с полированной, как казалось, поверхностью, и в его сознании ясно всплыла картина, как он приходит на кухню, высыпает из холщового мешка каштаны прямо на раскаленную сковородку и начинает их помешивать. Огонь в печке мерно гудит, Огромная сковородка с тяжелым дном быстро вращается в его руке, и каштаны, трескаясь и подрумяниваясь, вращаются в ней. Он представил себе вкус этого жареного плода и поэтому действительно, набрав несколько больших охапок каштанов, буквально помчался в Париж, чтобы быстрее оказаться на кухне и поджарить их. Придворные, а впоследствии и простой народ, радовались, что о Вардану не попались желуди, потому как желуди – продукт немного специфический, уж очень ставящий пристрастия свиные и человеческие в один ряд. Поэтому каштаны были приняты сначала с прохладцей, но затем завоевали свою нишу и постепенно стали чуть ли не визитной карточкой Парижа. Впрочем, все гениальные изобретения появляются примерно по одной и той же схеме. Так получилось с улитками. Авардан остановился у больших виноградных полей, то ли в Бургундии, то ли еще где, но это было однозначно утро. Легкий туман заволок все вокруг. Между виноградными рядами бегали мальчишки и собирали улиток в сумки, которые висели у них через плечо. Утро было сырое, и рогатых красавиц с панцирями на спине, то есть улиток, было предостаточно. Видно, их мероприятие подошло к концу, потому как большинство мальчишек сидело тут же у костра и, обмениваясь впечатлениями, устраивали гонки улиток, рассматривали их панцири и из любопытства даже варили их. Конечно, мальчишек удивил статный, хорошо одетый месье, который как зачарованный опустился на бревно рядом с костром и пристально смотрел на котелок, в котором варились улитки, и через некоторое время, прикрыв глаза, стал нюхать густой пар, который исходил оттуда. Видимо, что-то почувствовав, он открыл глаза, одобрительно покачал головой и, быстро вскочив, подбежал к ближайшей виноградной лозе, оторвал от нее пару молодых листиков и вернулся обратно. Покидав все в котел и достав откуда-то из-за пазухи мешочек с солью и ложку из-за голенища сапога, он стал все мерно помешивать и что-то приговаривать, периодически пробуя варево на вкус. Апогеем детского шока была сцена, когда странный незнакомец выловил одну из улиток, уже полностью сваренную, вылезшую из своего панциря с вытаращенными глазами антеннами, и, казалось, так и застывшую в предсмертном крике. Всю такую прозрачно-мучную и, повертев ее, расколол панцирь, достал оттуда всю ее полностью, положил в рот и стал жевать. «Фу! Бя!» Дети плевались и, высунув языки от отвращения, корчились и отворачивались от неприятного зрелища, но незнакомца это не волновало, казалось, он вообще не замечал никого вокруг, настолько он был увлечен своим занятием. Проживав одну сваренную улитку, Авардан покачал головой из стороны в сторону, типа «очень даже ничего». Подвинув к себе сумку, кого-то из мальчишек с живыми улитками, он выбрал самую крупную и, очистив ее от панциря и посолив, тоже положил себе в рот, закусывая виноградными листьями. Ранимая детская психика этого уже вынести не могла, и поэтому мальчишки с криками испуга разбежались по разным сторонам. Авардан проживал одну улитку и принялся за другую – предварительно посолив ее и обернув виноградным листом. При дворе особо никто ничего и не понял, а Вардан все приготовил и украсил так, что понять, что это было нельзя. Ну а потом... Потом было уже поздно, съели и съели, было вкусно? Да, было вкусно. Следующим откровением стали морские моллюски, А Вардан, в ожидании вдохновения бродил по берегу Свинцового моря и с интересом посматривал на его гладь, чувствуя, что его недра скрывают множество интересного и, главное, доселе неизвестного и вкусного. Так в неге и легкой хандре он бродил довольно долго. пока не начался отлив, и он, залюбовавшись этим чудом природы, все стоял и смотрел на водную гладь, которая с каждой новой волной останавливала свое движение все дальше и дальше от него, пока, наконец, почти совсем не скрылась из вида. И тогда Авардан, сосредоточенный на море как на источнике новых полезных продуктов, обратил внимание на большие разляпистые ракушки, валяющиеся тут-тут, то там, по некогда морскому дну. Взяв одну из них в руки и сосредоточив свое внимание на ней, он почувствовал, как из глубин подсознания пошло устойчивое желание открыть ракушку. Поддев одну из творог кинжалом, он увидел, как внутри что-то такое нежное в воде начало кукожиться и ерзать, как младенец, которого кто-то вдруг взял и раскрыл. Глубины подсознания настойчиво рекомендовали полить все это лимонным соком. А Вардан быстро пошел к своей повозке, где уже на всякий случай возил с собой всякие соусы и приправы. А разрезав большой пористый лимон пополам, он полил содержимое раковины, которая еще больше закорежилось, и, поднеся ко рту, по рекомендации внутреннего «я», все это выпил. Сила моря ворвалась в него, Тысячелетняя мудрость Земли и всей природы, соленая стихия морских ветров и бурь, тишина морского дна и здоровая сила огромной водной стихии разлилась у него где-то внутри. На секунду он даже почувствовал себя Нептуном, повелителем морских глубин. Ах, как это было хорошо, а главное полезно. Он с уважением посмотрел на покрытую слоями извести ракушку в налете зеленых водорослей и каких-то наростов. Тишина и покой царили кругом. На горизонте, там где полоска холодного моря сливалась с прибрежной песчаной линией, солнце кусочком остывающего золота уже наполовину погрузилось в холодное море Нормандии. Чайки немногочисленной стаей что-то выискивали между редких камней. Легкий, приятный морской ветер нежно и даже как-то деликатно трепал кудри Авардана. «Так, интересно, а что у нас сегодня?» Громко закричал король при виде приближающегося Авардана. Он был в приличном подпитии и вел себя довольно шумно, размахивал руками и принимал непонятные картинные позы. «Жареные мыши или кузнечики в сахаре?» «Съязвили его величество». «Устрицы, ваше величество!» Скромно произнес Авардан и сорвал с огромного серебряного блюда белую салфетку. Под ней на льду лежало множество уже раскрытых моллюсков. Между ними были куски порезанного лимона. За Аварданом покорно шла колонна прислуги, несущая в серебряных ведерках огромное количество шампанского. «А что за праздник?» – пьяно спросил король. «День взятия Бастилии!» — зло процедила фаворитка, все еще помнящая нанесенную ей обиду. «Мадам, типун вам на язык, накаркайте еще!» Покачал головой король и вполз обратно в трон, потому как до этого он стоял на нем и весело прыгал, чтобы лучше все видеть вокруг себя. «Прошу отведать дары, моя ваше величество!» — Джакомо почтительно подвинул поднос ближе к королю. «Почему всегда я?» – король подпер голову рукой и уставился вдаль. «Чуть что, король, король». «А это очень вкусно!» – начал уговаривать его авардан как маленького. «Ну хорошо, улиток я как-то пережил, хотя хочу вам доложить, только немного расслабился и тут тебе на, гады морские!» «А может, миска вдруг с надеждой в голосе спросил король. «Котлеток там каких, а?» «Ваше Величество», — нагнулся к нему Авардан доверительно, — «двор не поймет уже, соседи не поймут, народ Франции не поймет». «Кого? Меня не поймет?» Король с отчаянием ударил себя в грудь так, что массивный орден на его груди вмялся куда-то глубоко внутрь Камзола. «Своего кормильца не поймет? Меня?» «Мы законодатели моды». ровным тоном стал объяснять ему Джакома. «Мы первые в мире и в Европе во всем, и в еде тоже. Поэтому, ваше величество, хотя бы парочку устриц, но нужно. Зато уже завтра все европейские дворы будут подавать устрицы у себя». «Ах так?» – король задохнулся от ярости и нахмурил брови. но ну, тогда получайте». Он смело схватил одну из близлежащих к нему устриц и, зажмурив глаза и весь вскривившись, чтобы не видеть, что он ест и не чувствовать этот вкус, он с криком «Получайте!» Залпом выпил устрицу и сразу схватил следующую. «Вот вам!» Все еще жмурясь, он опрокинул и ее в рот. «И контрольную!» прокричал он и также опрокинул ее в рот. Как-то не дыша, он быстро налил в бокал шампанского и с залпом выпил его. Схватив очередную устрицу, он встретился взглядом с послом Испании и сразу же деланно улыбнулся. «Ах, эти устрицы!» — проворковал он. «Просто объедение!» Подавляя в себе рвотные позывы, суровой улыбкой камикадзе-король отправил и ее в рот. постепенно и придворные с гостями стали подтягиваться. «Рекомендую». С какой-то слезой в голосе стал расхваливать новый продукт король, известный французский деликатес, слизняки. «Устрицы», — поправил его Авардан. «Да, устрицы», — король покорно кивнул головой. «Очень вкусно и полезно, деликатес». При этих словах он развел руками, давая понять, что много говорить здесь излишне. Потому как деликатес, он, как известно, везде деликатес. Ну а если кто не понимает тонкого вкуса изысканного продукта, то это, как говорится, его личное дело. Ну и как финал, некий венец всей его карьеры, карьеры главного повара королевства, человека с безупречным кулинарным вкусом и творческим подходом к приготовлению баллов его величества, стали, да, они родимые, лягушки. Обычная домашняя птица была слишком банальной, так просто и обыденно, что при приличном дворе уже было даже как-то фи, моветон. подчивать кого-либо, например, курицей или уткой, просто смех. Даже перепела, скажем прямо, как-то приелись. А вот лягушечки, как ласково величал их месье Авардан, к тому времени уже лауреат госпремии, народный кулинар Франции, почетный академик Сорбонны, Лауреат международных конкурсов и симпозиумов по проблемам современной кухни и ее места в обществе лягушечки были совсем другим делом. Авардан несколько раз даже встречался с господином Тамагучи, главой японского посольства во Франции, и все выяснял про суши. Легушки по замыслу Джакома должны были стать французским вариантом японских суши. Что-то среднее между привычной европейской кухней и азиатской. Как-то, гуляя где-то в Провансе и любуясь красотами, которые открывались перед ним, он вдруг увидел лежащую у большой лужи мертвую лягушку. Но не просто мертвую, а как бы даже скорее убитую, или лучше сказать погибшую лягушку. Она была еще довольно сильной и молодой, и ее стремление к жизни выражалось в последнем предсмертном изгибе тела – порыве, импульсе затухающей жизни в зеленовато-белом пупырчатом тельце. Всем своим видом лягушка двигалась к луже, к воде, и в тот миг, когда она уже почти, скорее всего, изнемогая от жажды или обезвоживания, под палящим солнцем пыталась сделать последний рывок в приятную прохладу лужи, нелепая случайность в виде колеса-телеги оборвала ее жизнь. И еще сама, не осознавая, что произошло, она по инерции, двигаясь вперед, затихла и умерла, продолжая тянуться лапкой к воде. Нелепая случайность оборвала жизнь молодой лягушки, и это было печально и странно одновременно. Странно, потому что Авардан остановился над ней и надолго задумался о судьбе никому доселе неизвестной лягушки, а нелепость в том, что ну надо же хоть какие-то мозги в голове иметь и видеть, куда ты прыгаешь. Это про лягушку. Ну а Вардана заинтересовала не это. Поза лягушки. Ее задняя часть была немного странно изогнута, лапы раскинуты по сторонам, что-то это очень сильно напоминало. Ну, конечно, курицу, цыпленка табака. Точно, его миниатюрная копия, осодранная кое-где кожица на жабьих лапках, оголяла довольно крепкие и мясистые мышцы, по внешнему виду напоминающие куриные. Авардана в очередной раз посетила вдохновение, и он уже видел, как крошечные окорочка жарятся на королевской кухне, и, обернутые белой резной салфеточкой у основания лапки, подаются гостям и королю. Изысканно, пикантно, вкусно и опять по-авардановски необычно. Весь оставшийся вечер и ночь Авардан просидел за чертежом большой бочки, которая должна была точно встать на место кузовка в его кибитке. Утром с первыми лучами солнца он уже был у королевских мастерских, где рабочий люд быстро соорудил и приладил то, что он изобрел. А была это большая емкость, которая до половины заполнялась водой и в которую можно было поместить большое количество пойманных лягушек. Как только все было готово, месье Авардан сел на козлы и отправился в путь. Конечно, при его статусе и всех регалиях он мог стать обычным администратором, сидеть где-нибудь в кабинете и лишь отдавать распоряжения, но Джакомо был не таким. Дух созидания и некой внутренней юности жил в нем, да и к тому же он привык делать все сам, не доверяя никому этот удивительный, поистине захватывающий процесс творчества. Итак, он на козлах, Верная лошадка по кличке Принцесса, по традиции шумно испортив воздух, весело засеменила вперед по пыльной дорожке от Парижа, туда, где на высоких холмах еще сохранились виноградники и небольшое озерцо, немного запущенное, покрывшееся ряской и камышом, и где в невероятном количестве водились лягушки. Сезон охоты открывался сегодня. Приятное возбуждение охватило Джакома, когда он прибыл на место. Ему казалось, что он приехал не за лягушками, а за крокодилами. Адреналин держал его в приятном возбуждении. Какие-то первобытные инстинкты, заложенные в каждом из нас, при малейшем поводе охотно выходят наружу. Вот и сейчас сама мысль об охоте перевела его, а варда сознание, из разряда искусного повара, В разряд ловца, добытчика, который должен оказаться проворнее и ловчее, а главное умнее, чем эти пучеглазые бестии, лягушки. Джакомо нарезал немного камыша и вставил его по окружности своего берета, издали став похожим на часть местного пейзажа. На лицо он нанес множество зеленых и темно-зеленых полос, так, чтобы полностью слиться с окружающей его природой. Завернувшись в зеленоватую мешковину, он аккуратно вполз внутрь камышей, поближе к берегу озера и стал ждать. Коварные звери-лягушки вели себя тихо и не высовывались, лишь большие стрекозы летали то тут, то там, и Джакомо уже стал с интересом присматриваться к ним, когда он услышал сильное и нахальное «ква». Осыпь, довольно нагловато прокричавшая, а именно так показалось Авардану, эта ква вела себя полным хозяином озера и его окрестностей. Это было даже не ква, а некий вызов, наглая выходка. Простите, мой френч, зажиравшегося зверя. нагло нарушающего девственную тишину озера и его окрестностей гортанным ревом, в которое оно, это животное, вложило свое презрение к окружающим, явно не считая их достойными того, чтобы с их мнением нужно было считаться. Короче, к вавам и все. Это был явный вызов. Вызов на поединок. Какая там коррида? Там все до банальности просто и легко. Огромная туша с рогами гоняется за Тореадором, который периодически с линцой вонзает в тушу острые пики, а потом, устав бегать, протыкает ту же тушу шпагой, и все. Нет, здесь было совсем другое. Какая требовалась ловкость и сноровка, твердость руки и стальные нервы, чтобы поймать хитрую лягушку, прячущуюся где-то в камышах. Вот то-то и оно. Проведя несколько дней на озерце, Авардан уже знал о повадках лягушек практически все. Когда и, главное, что они ели, когда отдыхали, когда веселились, когда хандрили. Он уже умел по голосам различать главных заводил и негласных лидеров озера. Научился, как ему казалось, различать тоны квакания. Иногда это были простые сплетни, иногда это были диалоги, наполненные глубоким смыслом, например, о достоинствах зеленых мух или больших и черных. Одни хрустели, другие не такие сочные, стрекоз лучше вообще было не есть, ребристые, угловатые, сухие, с огромными глазами и крыльями, вкуса никакого, а головной боли до утра, и так далее». Было, конечно, самое главное и основное – шершеляфам, то есть м и жо – отношения полов. Это всегда происходило в такую, немного сыроватую, пасмурную погоду, при слегка накрапывающем дождике, но при намечавшемся солнышке, и так шмяк белобрухий самец на лист кувшинки посидит-посидит и давай вдруг, ква. И пузыри за щеками надуваются, что говорит о том, что это не простое обычное ква, а такое сентиментально протяжное «Ах, при луне с тобой вдвоем, икрой наполним водоем, и головастиков потом, иметь мы будем полный дом, я на луну бы все глядел, и комаров все ел и ел». И все очень в рамках приозерного воспитания. Мы, конечно, с вами понимаем, что стихотворный отрывок может и не очень, но в среде лягушек это хит, повествующий о простом жабьем счастье, о некой синей птицы, нечто такое культовое, типа нашего «быть или не быть», вот в чем вопрос. И что интересно, данные поэтические строки точно передают сам дух жизни лягушек, и поэтому на самом деле уже в реальной жизни устраивают посиделки при луне, поедание комаров, но уже на пару, купание в ночном озере, ныряние с кувшинок, распитие дурманящих нектаров, откладывание икры и воспитание головастиков. И как некий апогей своего бытия, игра в крокодильчиков. Крокодильчики – это когда ты, расставив лапки, болтаешься в воде неподвижно и лишь одни глаза над поверхностью и так часами. В воде ты грозный и быстрый, со стороны кажется, что спишь, а на самом деле зорко следишь за происходящим из-под насупленных бровок. Червячок зазевался и с листика бряк в воду, и ты тут же его так жестко и цинично, хрям, или водомерка какая, или жук-плавунец. Одним словом, хищники, ну или просто по-домашнему крокодильчики, такие же зеленые и классные, как и их большие нильские братья, только без таких острых зубов. А в остальном все практически так же. Как, например, у котов. Коты тоже уверены, что они маленькие тигры. В общем, все очень романтично и на достаточно хорошем уровне самооценки и даже осознания себя в общей картине мироздания. Или вот еще, например, насчет самооценки. Лягушки-барышни были натурами очень впечатлительными и легко ранимыми. Каждая из них чувствовала себя царевной лягушкой, и каждая из них, естественно, ждала своего принца, все были в ожидании. Все с раннего утра, накрасив ресницы, сидели на камешках или тех же листах кувшинок, и устремив взор своих широко распахнутых зеленых глаз вдаль, с полуулыбкой на огромных ртах ждали заветной стрелы, которая должна была прилететь от него, от единственного и неповторимого, который мог бы забрать их из этого болота в новую яркую и красивую жизнь. Да, Целый удивительный мир открылся перед Аварданом за то время, что он провел в камышах, наблюдая и изучая повадки лягушек. Ему даже как-то стало немного жаль от того, что он хотел этих высокоорганизованных и таких романтичных особей пустить на окорочка. И только лишь сильной концентрацией своей поварской воли и осознания своего призвания он отбросил от себя начинающиеся было в его сердце сантименты и приступил к намеченному. Он уже понял, что лягушки немного обленившись, не ищут еду, а наоборот, ждут, когда еда сама придет к ним, вернее прилетит. Основной рацион жабцов составляли мотыльки и бабочки, и поэтому, завидев легкое мелькание воздушных крылышек в зоне досягаемости, жабец резко и как-то неуклюже прыгал и уже на лету ловил мотылька. Причем в прыжке они выстреливали своим длинным языком, который до этого хранился во рту в свернутом виде. Ну и, конечно, каждый жабец гордился своими подвигами и умением на виду у скучающих дам, так сказать, выскочить из камышей с еще вихляющим в полете от резкого движения брюшком, с выпученными глазами, широко распахнув ротик, уже почти падая в зеленую ряску озера, вдруг метко и быстро выстрелить липким языком и в последние секунды точно поймать мотылька». И все это на лету. И как завершающая фаза, мотылька с еще бьющимися крылышками, прилепленного к длинному языку, отправить в рот и скрыться под водой, причем надолго. Вот это был класс. Высший пилотаж. Достаточно изучив противника, Авардан сделал приспособление, которое позволяло бы ему ловить лягушек, играя на их низменных инстинктах. Простая, но длинная бамбуковая палка, наподобие удочки, подарок тамагучи сана с тонкой, почти прозрачной, но очень крепкой ниткой. На конце нитки был не крючок, а привязано крошечное белое перышко, ну и большой сачок. По замыслу Джакома он должен был аккуратно и по возможности незаметно вести высоко задранной удочкой вдоль камышей, а легкое перышко на нитке изображать мотылька. Для этого Джакома должен был слегка подергивать удочку, создавая перышку эффект полета. Ну а дальше все уже было делом техники и сноровки. Алчные жабцы будут выскакивать из камышей с распахнутыми пастями и горящими глазами и попадать в подставленный для них сачок. Все очень просто. Примерно так оно и получилось. Смелые и свободолюбивые лягушки попались на удочку коварного человека, который соблазнял их муляжом мотылька, и в прямом, и в переносном смысле. Выпрыгнув из камышей и пролетев немного по воздуху, к своему изумлению лягушки оказывались в сачке, и униженные и посрамленные пополняли большую стеклянную банку своих незадачливых собратьев, которую Авардан периодически выплескивал в огромную бочку, стоящую в кузовке его телеги. Джакома поглотил охотничий азарт, и он так разошелся, что при каждой новой пойманной лягушке радостно приговаривал. «Так, иди как папочки. А ты что?» «Тоже в бочку!» «Ах, упираться! Я тебе поупираюсь!» Чем больше набиралось лягушек, тем радостнее становилось на сердце у Джакома. Он похлопывал свою бочку по округлым бокам, приговаривая. «Ах вы мои лягушечки! Ах вы мои пучеглазенькие!» Почти в конце дня, уже на закате, он открыл крышку бочки и увидел, что вся она была наполнена сплошной бело белозеленой шевелящейся массой с невероятным количеством глазок и лапок, которые вращались и изгибались, и каждая из жаб норовила залезть на собратьев, чтобы подняться выше, а те, в свою очередь, тоже пытались забраться на кого-то, кто уже был на ком-то. Авардан с силой захлопнул крышку бочки и зачем-то навесил на нее огромный замок, так, словно лягушки могли убежать. Он почувствовал себя тираном, в подземных казематах, у которого томились невинные узники. Ему стало совестно от того, что он начал даже как-то упиваться своей властью, пусть эта власть была всего лишь над лягушками. Лошадка спокойно трусила по знакомым дорогам, в бочке плескались лягушки, а Вардан сидел на козлах и периодически сквозь наваливающуюся дрему придумал новые и новые рецепты с лягушатинкой, когда он увидел зайчиху в платье. От неожиданности он аж подскочил на козлах и как-то интуитивно дернул поводья, от отчего верная принцесса, тоже, видимо, полудремавшая, резко затормозила, вздыбившись, дернувшись всем телом и как-то боком заёрзала по дороге. возок тоже изогнулся и заскрипел. Через секунду все замолчало. Только принцесса нервно сопела и дергала головой, отчего ее сбруя издавала легкое цоканье. Да, действительно, на обочине сидела зайчиха в голубом платье и такого же цвета чипце. «Почему зайчиха?» – резонно спросила о Вардана внутренний голос, на что он, ему, внутреннему голосу, резонно заметил. «Ну в платье же, значит, зайчиха». Складывалось впечатление, что ушастый зверек как-то даже обрадовался появлению человека и теперь решительно двинулся в его сторону такими типичными зайчьими скачками. Оказавшись у ног Джакома, Клотильда, а это была она, остановилась и потянула в себя воздух. Пахло по-другому от этого человека, но все равно он должен был знать папу или Кристин, подумала она в свою очередь. а Вардан еще какое-то время посмотрел на зайчиху, затем, рассмеявшись широким жестом, снял с головы берет и сделал реверанс. «Мадам, я очень рад встретить вас на обочине этого старого парка и хочу предложить прокатиться со мной в Версаль», – быстро добавил он и, нагнувшись, аккуратно взял зайчиху в руки. Она не сопротивлялась и вела себя спокойно, что говорило о том, что она явно была ручная. Со зверьком в руках Джакома осмотрелся по сторонам, ну, может, потерял ее кто, или она убежала откуда-то. Так в нерешительности он простоял еще какое-то время. Кругом было пусто и тихо. «Ау! Чей заяц?» Прокричал Джакома, и Клотильда нервно заерзала в его руках. «Ах, простите, не зайчиха, а ты вообще чья?» Спросил главный королевский повар Клотильду. Та лишь поводила носиком. «Со стороны мы выглядим не очень. Я стою и разговариваю с одетой в платье и чепец зайчихой. Хотя, конечно, может, звери в лесу сейчас так и одеваются. Но, мадам, быстрее в Версаль, уже темнеет». С этими словами Джакомо аккуратно подсадил Клотильду в кузовок рядом с бочкой на клочок сена и, оглядев ее еще раз и покачав головой, сел на козлы и дернул поводье, но повозка не трогалась. Принцесса стояла, изогнув шею, и смотрела во все глаза на новую пассажирку. «Будешь вести себя хорошо, перестанешь пукать, я куплю тебе шляпу», — пообещал Джакомо своей кобыле, — та лишь пренебрежительно фыркнула и повозка тронулась. По прибытии во дворец Джакомо поспешил выловить из бочки пару лягушек. Для этого ему пришлось практически лечь на нее и, засунутой в ее отверстие рукой, попытаться нащупать в шевелящейся жиже кого-нибудь поупитанней. Он спешил в японское посольство. Тамагучи-сан любезно познакомил его, Джакомо, со своим поваром, специалистом по суши, мастером Кабояси, который, в свою очередь, обещал ознакомить главного королевского повара Франции с японской кухней, и, в частности, с суши. Джакомо же именно для этой встречи и хотел припасти пару лягушек, чтобы сразу ознакомить мастера Кабояси со своими далеко идущими планами относительно лягушачьих лапок. Короче, он спешил, был возбужден и радостно полупарил. Оказавшись на кухне, он дал распоряжение поварятам. «У лягушек через пару часов поменяйте воду и не кормите», пусть все шлаки из них выйдут, зайчиху в платье, в мои апартаменты, все, я ушел. С этими словами он прихватил бутылку вина, банку с лягушками и что-то напевая направился на рюшамбон 12. Поварята переглянулись и один из них красноречиво покрутил пальцем у виска, остальные согласно закивали головами. В повозке они действительно нашли зайчиху, одетую в платье и чепец что, конечно, их удивило, но не очень. От авардана можно было ожидать чего угодно. Задний двор кухни осветил яркий свет. В широко распахнутом дверном проеме стоял один из поваров с красным лицом и в заляпанном переднике. «Ну что там?» – громко крича спросил он поварят. «Лягушки, целая бочка». Прокричали в ответ поварята почти хором. «Бочка чего?» «Лягушек», весело прокричали они. «Он все в игрушки играет?» но ну ничего, скоро доиграется», пробурчал повар. «И это все?» «Ну, тут еще зайчиха есть, одетая в платье», неуверенно поведали ему поварята. «Чего?» Не выдержал повар и подошел к повозке, из которой на него, хлопая ресницами, смотрела Клотильда своими васильковыми невинными глазками. Казалось, она хотела прощебетать «Бонсуар, месье». «Ну вообще, Авардан обалдел», — снова процедил повар сквозь зубы. «Так, эту красавицу в клетку и на кухню», — приказал он, «а лягушек этих...» Он не закончил, а лишь силой сжал кулак и, не находя слов, выразительно сплюнул, показав свое отношение к авардановским начинаниям. «Но господин, главный королевский повар нам приказал отнести ее в его апартаменты», – тоненьким голоском сказал самый маленький из поварят, косясь на Клотильду и украдкой гладя ее пальчиком по бархатному уху. «А господин главный королевский повар в курсе, что если мы сейчас не накормим короля нормальной едой, то нам всем головешечки поотрубают», – проговорил повар, наклонясь к поварятам, и очень доходчиво показал им в жестах, как это может быть. «И это, невзирая на чины и звания, понятно?» Рявкнул он в конце так, что поварята схватили Клотильду, побежали на кухню и быстро посадили ее в клетку рядом с другими животными. Или мне прикажете подать им ваших лягушек неслось им вслед, пораспустил их понимаешь, я вам не авардан какой-нибудь, я кормлю людей нормальной человеческой едой. На кухне было жарко и душно, казалось, что огромные печи полыхали каким-то диким пламенем с гудением, искрами и нервными всполохами. десятка два поваров сосредоточенно и быстро делали свою работу. Общая картина происходящего создавала впечатление какого-то конвейера, большой кулинарной фабрики, где у каждого была своя ниша и свои обязанности, которые он профессионально, быстро, без лишних сантиментов исполнял. Какофония звуков создавала неповторимую и в то же время узнаваемую симфонию кухни. шипение сковородок, легкий звон поднимаемых и снова кладущихся на кастрюли крышек, звук ножа, режущего зелень, шарканье ног по кухонному кафелю, поставленный на плиту медный чайник, звон тарелок и лязг столовых приборов. Так бился пульс большой королевской кухни. А еще полчаса тому назад мы с ними вместе смеялись, строили планы на будущее, услышала Клотильда рядом с собой голос и оглянулась. В соседней клетке сидел поросёнок. Поросенком его можно было назвать не по возрасту, а скорее по телосложению. Он был какой-то худой и немного рахитичный, как-то не до конца выросший. Тонкие ножки и ручки, непропорционально большой живот, Он сидел, широко расставив задние конечности и передними размашисто вытирал скупые поросячьи слезы, текущие из его глаз, в которых стоял страх и одновременно покорность своей судьбе. Клотильда посмотрела в ту сторону, куда смотрел поросенок, и увидела, как повар снимает свертело и раскладывает на блюда жареных кур. «Какие они были веселые и такие жизнерадостные!» Заскулил поросенок и закусил нижнюю губу, чтобы не разрыдаться в полную силу. «Тоже мне красавец нашел!» – произнес кто-то. Клотильда повернулась в другую сторону и увидела в клетке рядом большого гуся, который, просунув шею сквозь прутья, пытался дотянуться до корзинки с яблоками. «Тощие они были и глупые!» – продолжил гусь, пытаясь подцепить за черенок лежащее на самом верху яблоко. то ли дело утки, и он невольно улыбнулся так, что яблоко вывалилось из его клюва и, ударившись об ящик, на котором стояли клетки, покатилось по полу кухни. «Э, о покойниках или хорошо, или ничего», сказал баран, тут же привязанный к крюку, вверченному прямо в стену. До этого он был незаметен и тих, Сказав это, он опять низко опустил мохнатую голову и, прикрыв глаза, стал быстро шевелить губами. Гусь устала и как-то вяло махнул в его сторону крылом, как рукой, а поросенок, приложив ко рту копытца передних конечностей, со страхом смотрел на гудящие печи и на манипуляции поваров. «А что у нас сегодня на ужин?» Кратчиво и мягко промурлыкал большой черный кот, вдруг неизвестно откуда появившийся, казалось выросший прямо из темноты дальнего угла. Пленники кухни, как по команде, в страхе отшатнулись назад и с силой вжались в прутья своих клеток. Лишь только Клотильда осталась сидеть на своем месте и с интересом смотреть за происходящим. Она еще никогда в своей жизни не видела самых настоящих котов, да в принципе и поросят с гусями тоже. Кот проворно и быстро вскочил на ящики и посмотрел на необычную обитательницу одной из клеток. «Так-так-так», – -так", произнес он медленно, с интересом смотря на Клотильду. «Это кто у нас тут такой? Ну прямо готовый королевский ужин, принцесса зайцев». Осталось лишь посолить, поперчить и в духовку. Кот сипло засмеялся. Хотя, если честно, я перченое не люблю, но вашу филейную часть я бы с удовольствием отведал. И он взглядом потянулся туда, где под оборками платья вырисовывалась задняя часть клатильды. «Ах ты сволочуга такая!» – тихо произнес смелый поросенок так, чтобы его никто не слышал. «Вас когда будут готовить?» – не унимался кот, потешаясь над пленницей. «Сегодня или завтра? Боюсь опоздать к началу трапезы». «Э, сын Ишака, как с девушкой говоришь?» – подал голос баран, выйдя из своего оцепенения. От такой наглости у кота вздыбилась на спине шерсть, и он, изогнувшись дугой, от души зашипел. «Кто это подал голос из своего угла?» продолжал шипеть кот, брызгая слюной. «Седло-барашка в чесночном соусе, запеченное с молодыми баклажанами? Когда дворовым псам надоест глодать твои кости, я лично...» Кот не закончил начатую фразу, потому что звук приближающейся кареты и лай борзых псов ворвался на кухню сквозь распахнутую на улице дверь и наполнил собой все ее пространство. Продолжая стоять дугой, Кот, услышав собачий лай, поморщился, как от зубной боли, и моментально, загадочным образом исчез, просто растворился в том же темном углу, из которого и появился. По освещенному пространству улицы, идущему из кухни, как по лунной дорожке, медленно шла миниатюрная борзая, или проще, грейхаунд. Но это был не обычный грейхаунд, а особый. королевский, имеющий преимущество и честь сопровождать королевские кареты. Обычно их была стайка, 5-6 итальянских борзых сопровождали кареты короля или кого-то из придворных, что придавало каждому акту выезда в свет некую элегантность, утонченность и в то же время вносило что-то живое и нечто натуральное. А проще говоря, было модно. Вот как раз одна из карет вернулась во дворец и ее отвезли на задний двор, а псы должны были вернуться на псарню, когда Лулу, а так звали нашего пса, увидел в дверном проеме, крошечном зазоре, нечто пушистое и ушастое в чипце и голубом платье, потерянное и одинокое, с глубокими, как озера, глазами. Он как-то интуитивно приостановился и осторожно пошел на кухню. Не отрывая взора своих тоже голубых глаз от клетки с Клотильдой, он мягко и уверенно прыгнул на коробки и оказался рядом с ней. Надо заметить, что Клотильде все порядком поднадоело. Она устала, пережила много всего и как-то повзрослела, причем быстро. Такое случается на фронте или в других экстремальных обстоятельствах. Здесь произошло примерно так же. Клотильда из ручного зверька-несмышленыша превратилась во взрослую зайчиху, которая отчетливо начала понимать, что она делает на кухне. Чтобы лучше прочувствовать, что произошло потом, лучше всего представить себя сидящим в клубе моряков на последнем сеансе крутейшего фильма с Бельмондо примерно в 1978 году. Небольшой билетик в кино, элефантик атеристки молочной, уже закручен в трубочку раз двести, сердце приятно колотится, а на экране... И вот, бельмандо в мундире офицера французской армии подходит к тюрьме, в которой томится безвинная узница, которую на рассвете должны казнить. Ее лучше всего сыграла бы Софи Лорен. И вот... Со своей типичной улыбочкой Бельмондо подходит к клетке, в которой она томится и как бы невзначай спрашивает «Неплохая погода, мадам, не правда ли?». А Софи Лорен вся такая дикая и гордая, полная сил и еле сдерживаемого праведного гнева. В ее густых, черных, спутанных волосах кое-где виднеется солома, белая блуза сползает с одного плеча, алая юбка разорвана с одного бока до бедра, оголяя ее изящную, загорелую и босую ногу. С силой и чувством она хватается за толстые прутья клетки и, приблизив лицо к ним, осмотрев с ног до головы довольно привлекательного наглеца, мило улыбнувшись, отвечает. Ну, в общем, картина примерно ясна. «Во-первых, мадмуазель», — с чувством проговорила Клотильда Лорен. «А во-вторых, вы пришли сюда лишь для того, чтобы поговорить со мною о погоде или о том, когда вам лучше забежать за моими костями?» «Мадмуазель», — начал Лулу Бельмандо, — «вы слишком прекрасны и вызываете у меня не гастрономические, а совсем иные чувства». и он красноречиво посмотрел на декольте Клотильды. «Если я вызываю у вас хоть какие-то чувства, то, пожалуйста, помогите мне избежать этой жуткой участи, что уготована мне здесь, на королевской кухне», с чувством взмолилась Клотильда. Лулу низко опустил свою узкую пёсью морду и, накрыв своей лапой лапу Клотильды, всё ещё держащую решётку своей клетки, тяжело произнёс, «Мадемуазель, я солдат, я служу королю и давал присягу на верность Франции, и, сделав то, о чем вы меня просите, я нарушил бы ее». «А месье не кажется, что я тоже часть Франции, пусть и маленькая ее часть, а давая присягу, вы клялись защищать в том числе и ее, не так ли?» спросила Клотильда с жаром, так естественно и так просто, что Лулу, оторопев и не найдя что ответить, как-то по-другому посмотрел на пленницу. Спасибо тем книжкам, которые Кристин читала ей вслух. Все свои знания об этом мире и о том, что происходит в нем, она, Клотильда, вынесла из них. И как выясняется, сейчас эти знания ей очень пригодились». Молодой и сильный пес ничего не ответил, а лишь соскочив вниз и думая о чем-то своем, медленно вышел из кухни. «Э, я говорил, нормальных особей здесь нет», — цокнув языком, произнес баран, когда легкие шаки Грейхаунда затихли вдали. «Здесь только одни фавориты и кавалеры. Что за названия такие? Как они здесь живут, да?» «Все». Радостно выдохнул смелый поросёнок и, вцепившись в прутики своей клетки, весело запрыгал и запел. «Перешли к десерту! Перешли к десерту!» «О чем это он?» – спросила Клотильда у гуся. «Ужин закончился и перешли к десерту. Значит, сегодня уже жарить никого не будут». Гусь почесал затылок и, видимо, поразмыслив, добавил. «Пока, во всяком случае». «Э, ну может какой-то сын шакала проснуться ночью и захотеть свиную отбивную?» Подал голос баран и посмотрел в сторону поросенка. «А чего сразу свиную отбивную?» Растерянно спросил поросенок, быстро переводя взгляд то на гуся, то на клотильду, как бы ища поддержки у них. «Может кто-то захочет бараньи ребра или...» Баран устало мотнул головой и как будто отгонял назойливую муху. «У нас вообще свиней не едят», — вдруг сказал он спокойно и даже как-то примирительно, будто подумал о чем-то своем. «А че это? Не едят свиней?» — оторопело и даже как-то оскорбленно спросил смелый поросенок. «Э, грязный зверь, да?» — ответил баран, отвесив нижнюю губу. Смелый поросенок резко подскочил к крайней стенке своей клетки и первым делом плюнул в барана, а потом просунул передние лапки сквозь прутья и стал ими молотить в воздухе, причитая. «Не держите меня! Сейчас я ему покажу! Сюда подошел! Быстро! Ах ты, сволочуга такая!» Главный повар сегодня наловил целую бочку лягушек. произнес гусь, пристально вглядываясь в сумерки ночного двора за королевской кухней. Все замерли и тоже посмотрели в чернильную тьму прохладной ночи. «Скорее всего, скоро будут есть их, а не нас». «Ура!» — закричал смелый поросенок. «Правильно! Надо есть лягушек! Надо есть лягушек!» — пропел он радостно. «Слава главному королевскому повару!» И правильно сказал баран. Выпалил поросёнок в некоем запале. но «Ну, в смысле, неправильно, что он сказал? А правильно, что свинину не надо есть. Это нехорошо, неправильно. Да и к тому же, что здесь есть?» Поросёнок обратился к Латильде и постарался втянуть живот и щеки. «Ну, посмотрите, что тут есть? Кожа до да кости!» «И совершенно другое дело, лягушки! Лягушки — это же ух! Там навара одного и калорийности сколько!» «Это и как ее пищевой ценности и усвояемости много». «Нет, правильно, и главное, очень своевременно, решил господин главный королевский повар, надо есть лягушек». Смелый поросенок постарался просунуть свою мордочку сквозь узкие прутья клетки, искосив глаза в сторону коридора, ведущего наверх, куда-то туда, где, как казалось, и мог обитать главный королевский повар, что есть сил, закричал – «Честь хвала господину, главному королевскому повару!» «Э, свинья, хватит визжать!» Поморщившись, сказал баран. «Прими смерть как нормальная мужская особь». «Кто особь?» Задохнулся от, как ему казалось, оскорбления смелый поросенок. «Сам ты особь, и смерть свою сам принимай. А у нас при дворе теперь едят только лягушек. Но иногда и баранов, конечно». Поспешно добавил поросенок и затаился, ожидая, что баран может как-то ответить на его замечание. Баран же, казалось, вообще не слышал его. Он опять, низко опустив голову, шевелил одними лишь губами и, казалось, спал, а может и нет. Постепенно тишина начала опускаться на кухню. Звуки стали затихать, и лишь где-то в самом конце, в кондитерском пределе, большой королевской кухни еще слышались голоса и звон посуды. «Два часа можем поспать», – спокойно и обыденно сказал гусь, ни к кому конкретно не обращаясь. «В районе 4 утра начнут растапливать печи к завтраку, и все начнется сначала». «А лягушки?» – с надеждой в голосе спросил смелый поросенок. «Что ты пристал ко мне со своими лягушками?» Немного раздраженно зашипел на него гусь. «Что, лягушки, ими завтракают или что?» «А кто завтракает свининой?» — спросил его поросенок. «А гусем в яблоках завтракают?» Поросёнок, поджав верхнюю губку и потупив глазки, как-то неуверенно пожал плечами. «Что это значит?» — спросил гусь. «Нет, что это значит?» что ты тут свои поросячьи глаза прячешь? Что ты хочешь этим сказать, а?» «Ничего», — сказал поросенок, ехидно улыбаясь и шаркая ножкой. «Нет», — не унимался гусь, «он хочет этим что-то сказать», — обратился он уже ко всем присутствующим. «Нет, вы слышали?» «Эй, Ара, спать хочу, да?» Сказал баран резко и так же резко опустил голову и затих, словно мгновенно вернувшись в сон. Смелый поросенок тихонько на задних ножках подкрался к краю клетки и обхватил ее прутья. «Ах, какая рядом с вами корзина с яблоками!» Почти шепотом пропел он, как бы невзначай обращаясь к гусю. «Это случайно так получилось или с каким-то, может быть, смыслом?» Гусь быстро просунул свое крыло сквозь прутья клетки и с силой сверху вниз хлопнул поросенка по пятачку. Поросенок от неожиданности упал на спину и, обхватив пятачок лапками, заверещал. Баран поднял голову и шумно сопя посмотрел на всех присутствующих. Все поняли его без слов. Поросёнок продолжал верещать, но уже тихонько. «Перестаньте драться!» Тихо прошептала Клотильда и, просунув лапки в клетку, осторожно погладила поросенка. «Больно?» – спросила она. «Ой, что-то мне нехорошо», – прошептал смелый поросенок и, развалившись на соломке, что устилала пол в клетке, безвольно раскинул лапки в разные стороны. «Пить», – прошептал он упавшим голоском и закатил глазки. «Ну, видишь, что ты сделал?» Укоризненно спросила Клотильда у гуся. «Притворяется», — спокойно ответил гусь, но на всякий случай осторожно и внимательно посмотрел на поросенка, далеко вытянув шею. «Пить, пи», — начал было поросенок, но закашлялся, тяжело дыша. «Врача», — прошептал он немного капризно. «Э, слушай, сейчас тебе не врача, а повара позовем, да? Спи давай!» сказал баран веско. «С кем приходится общаться?» – спросил поросенок Клотильду уже обычным тоном, поудобнее усаживаясь. «Что за примитивные существа кругом, я не знаю». Остатки фразы он произносил уже почти шепотом. Дневные переживания и позднее время сделали свое дело, и поросенок, уронив голову на бок, как-то быстро провалился в глубокий сон. «Ему снилась мама». Большая, прибольшая и добрая. Она есть всегда, она как солнце. Можно вокруг нее бегать и играть в догонялки, можно залезть на маму и скатываться с нее кубарем вниз, можно прятаться в ней, залезать под ее складки и сидеть там тихонько, никто тебя не найдет. А мама лежит какой-то такой монолитной горой, неким улыбающимся божеством, основой мироздания и центром вселенной. И еще снилась вся его семья. Братья и сестры, все такие маленькие и веселые, бегают по двору, играют. Игра «Самая любимая» так и называлась, «Самый грязный поросенок». Разгоняешься и в лужу хлюп, Извазюкался там и дальше бежишь, и на ходу так смело хрю-хрю, и все в стороны разбегаются и смеются, ведь бежит же самый грязный поросенок. В кустах на спинку упал, немного обтерся, чтоб мама не ругалась, нырь к ней под бок, молочка пососал быстренько и опять в лужу, а грязь теплая, а водичка в луже немного прохладная, солнышко пригревает, мушки мерно гудят. И так приятно, что и вылезать не хочется. Бывало, так и уснешь, пока вода в дырочке пятачка не начинает заливаться. И почему-то всегда солнце в его снах, когда снится детство. И почему-то так безмятежно и радостно, так хорошо, что и просыпаться не хочется. Клотильду разбудило чье-то сопение и какое-то шуршание. Она открыла глаза и сразу не могла понять, где она находится. Ей показалось, что она снова у себя дома, рядом со спальней Кристин, и что все по-прежнему хорошо. Где-то в кабинете за большой желтой лампой работает папа, мерно отсчитывают время, большие напольные часы, поскрипывают половицы. Неприятная реальность за секунду вернула ее к происходящему, и она, тяжело вздохнув, осмотрелась. Поросенок в своей клетке лежал на пузе, широко раскинув передние лапки. Постанывая и как-то даже скуля, немного высунув язык наружу, он сучил ножками так, словно убегал от кого-то. И чем больше и тяжелее он стонал, тем быстрее он перебирал лапками. Клотильда прислушалась. Нет, сопение принадлежало не ему. Она перевела взгляд на дверь своей клетки, и чуть не вскрикнув, прикрыла рот лапкой. С запором на клетке возился королевский пес Лулу, аккуратно стараясь вытащить узкую щеколду из кольца, что служило замком. «Ах, это вы?» произнесла она банальную фразу с характерным придыханием и позой. Сама фраза как-то автоматически всплыла в ее голове. А может, рано было Кристин читать любовные романы? мелькнула в голове Клотильды, и она поняла, что начинает разговаривать шаблонами из них. «Да он тут уже десять минут как!» — сонно зевая и потягиваясь произнес гусь. «Ну вы спать!» Со стоном проснулся смелый поросенок и, увидев королевского пса, уже открыл было рот, чтобы завизжать, но, встретив его грозный взгляд, передумал. На секунду остановившись, чтобы посмотреть на поросенка, пес моментально вернулся к работе. Приложив еще немного усилий, он, наконец, выдернул щеколду из засова на клетки Клотильды. «Бежим!» – шепотом скомандовал пес. «Быстро!» – и развернулся, собираясь уже спрыгнуть с коробок, на которых стояли клетки. Клотильда оставалась спокойно сидеть в своей клетке с распахнутой наружу дверцей. мадмуазель умоляюще начал Лулу. «Прошу вас, быстрее! У нас нет времени на все это!» «Я без своих друзей никуда не пойду», — спокойно ответила она и, сложив передние лапки на груди, поудобней уселась в клетке. Секунду подумав, пес бросился к клетке гуся и стал вытаскивать щеколду из его замка. «Да ладно уж», — скромно произнес гусь, «бегите сами, я уж как-нибудь...» «Правильно!» Зашептал смелый поросенок с горящими от возбуждения глазками и с ярким румянцем на пухленьких щеках. «Оставьте гуся тут, а меня вытаскивайте побыстрее отсюда!» Он начал впадать в панику и дергаться. «Поскорей, мне здесь тесно, нечем дышать, я здесь больше не могу, мне плохо!» Поросенок пытался раздвинуть прутья клетки и, обессилев, повис на них. Когда пес уже открыл дверцу клетки поросенка, он легко спрыгнул на самые нижние коробки и, боком подойдя к крюку, за который был привязан баран, стал зубами распутывать узел на веревке. «Э, спасибо, брат, да?» – спокойно произнес баран, по-прежнему с опущенной головой. «Зачем люди такие недобрые, а? Зачем хотели девушку кушать?» И он кивнул в сторону Клотильды. «Э, помолчи, брат, да?» – в тон ответил ему Лулу. Ловко и аккуратно выбравшись из своих клеток и соскочив на пол, все радостно осмотрели друг друга, безмолвно ликуя. «Э, что теперь, да?» – спросил баран после минутной паузы, выразив общее настроение. «Быстро, по одному, на улицу!» По-военному скомандовал Лулу, взяв на себя руководство побегом. «Главное для вас сейчас – оказаться как можно дальше от кухни, а потом...» «Суп с котом!» – закончил за него фразу черный кот, который, появившись в форточке, мягко спрыгнул на подоконник и нагло и гневно сверкая большими, как маленькие блюдца, глазами, изогнувшись, ощетинился. «Откроешь рот при душу!» Коротко и тихо сказал Лулу. «Шавка, ты перешел границу!» — зашипел кот. — Это нарушение устава. Тебя выкинут с королевской службы. Кот вдруг оживился и засиял от пришедшей в его голову мысли. — Да ты уже никто! — СТРАЖА! Завопил он, что есть мочи, совершенно противным голосом, который в тишине разносился во все стороны, не зная преград, главенствуя и подчиняя себе все в тихом пространстве бархатной ночи. Лулу, как стрела, выпущенная из тугого лука, бросился на кота, высоко подпрыгнув, и оказался рядом с ним на подоконнике. Кот, быстро и нервно перепрыгнув пса, приземлился на кухонном столе, сбивая и опрокидывая все на своем пути. Попутно он шипел и продолжал вопить. Пёс моментально оттолкнувшись от подоконника, полетел в сторону стола, где находился кот. Дальнейшая погоня проходила уже по столам, полкам и шкафам кухни, и поэтому грохот поднялся невообразимый. В своих вольерах заливисто зашли потревоженные псы и очень некстати начали наперебой как-то вопросительно уакать павлины. Кое-где в пристройках прислуги стали зажигаться огни. Послышались крики и ругань, в основном в адрес кота. «Быстро! На улицу!» скомандовал Лулу на очередном вираже погони и снова шумом исчез где-то в недрах кухни. «Слышали? Быстро!» – скомандовала Клотильда, и все четверо побежали к выходу из кухни. Первым в ночном мраке растворился смелый поросенок. Последним на кухонном дворе оказался баран, который, расставив передние лапы и, как ему казалось грозно раздувшись, прикрывал своим телом Клотильду, которая путалась в полах платья и из подсъехавшего чипца смотрела на мир одним глазом. «Ну и куда теперь?» – спокойно спросил гусь, когда беглецы снова собрались, но уже под кустом бульдонежей, больших шарообразных цветов, что росли в саду. Все почему-то посмотрели на Клотильду. Движением передних лап она привела в порядок ненавистный чепец Она чувствовала, что очень многое сейчас зависит от нее. «Ой, мамочки, ну думайте быстрее, а!» — возмолился поросенок. «А может, лучше вернемся? Нам за это ведь ничего не будет! Ну да, вырвались, ну, убежали, звери ведь!» потом опомнились и осознали всю пагубность и бесперспективность своего опрометчивого поступка, совершенного в состоянии аффекта. «Да, в принципе, вернуться, конечно, можно», – спокойно ответил гусь. «Да только отбивных чуть сделают из тебя, и все. Потом поймут, конечно, бесперспективность своих действий и отпустят». «Э, какой вернемся?» – эмоционально начал баран. «На кухню вернемся?» «Ты что, брат, совсем ум потерял?» «Как можно потерять то?» — начал было гусь. Пока ее товарищи по несчастью припирались, внимание Клотильды привлекла повозка Авардана. «Тихо!» — прошептала она, и все замолчали. «Нужно идти к нему!» И она указала на повозку с огромной бочкой. «В бочку к лягушкам?» — спросил гусь. «Нет!» — замотала головой Клотильда. «К нему домой!» Зайчиха не могла объяснить почему, но она точно знала, что спасение у Авардана. А в это время шум нарастал, шаги приближающихся людей были все слышнее. Шум на кухне продолжался, а потом в какой-то момент стих, резко, раз и все. Буквально через секунду появился тяжело дышавший Лулу с царапинами на боку и морде. Ворота перекрыли. Запыхавшись, выпалил он. «Что дальше?» Спросили все почти хором и с надеждой смотря на него. «Не знаю», — честно ответил он, качая головой. «Она предлагает идти к повару домой», — пожаловался смелый поросенок на Клотильду и так, чтобы наверняка указал на нее копытцем. «Неплохая идея», — кивнул головой пес, хищно улыбнувшись и показав белоснежные зубы. там нас явно искать не будут, но только Авардан». С непонятной интонацией не закончил он, неуверенно пожимая плечами. «Нашел меня на дороге, привез сюда и хотел, чтобы я у него жила», — быстро сказала Клатильда. «Ну, явно не в качестве еды», — добавила она. «Все, к Авардану домой, бегом за мной, по одному». легко скомандовал Лулу и, не дожидаясь реакции Клотильды и ее друзей, побежал вперед. У Джакома Авардана выдался совершенно волшебный вечер. Он забыл уже, когда у него были такие приятные вечера и такое приподнятое настроение. Ему хотелось творить. Творить с большой буквой этого слова. В глубине души он подозревал, что талантливый человек талантлив во всем, Вот и сейчас ему хотелось писать маслом и создавать прозрачно-воздушные акварели, сочинять стихи и играть на лютне. А соусы? Ему казалось, что именно сейчас, в этот момент, его жизнь изменилась и он поднялся на новый для себя духовный уровень. И, наконец-то, его мечта и пристрастия, соусы, заиграют, засияют всеми цветами радуги. А причина такого подъема очень проста. Тамагучи-сан, с которым Авардан провел вечер, принимал его в посольстве и предложил ему стать главным поваром семьи Масита. Да, это пока не императорская семья, но она очень близка к окружению императора. Но самое главное, они – вегетарианцы. И основное в японской кухне – это соусы и приправы. Почему европеец – главный повар? Модные течения и веяния проникают и в Японию, и иметь повара-европейца, да еще и проработавшего не один год при дворе короля Франции, это о чем-то договорит. И к тому же, лично зная о Вардана как большого мастера и художника кухни, и специалиста по соусам, Тамагучи Сан взял на себя смелость рекомендовать его семье Масито. так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев. И, следуя моде иметь повара-европейца, и, с другой стороны, все же следовать традициям национальной японской кухни, которые Джакома, вероятнее всего, придется изучить, но это ему будет интересно и даже полезно для расширения своего кругозора и познания мира. Они пили сакэ и сидели на циновках. Переводчицы и работницы посольства, как изящные фарфоровые куклы, безмолвно подливали им зеленый чай и приносили суши. Авардан замирал от обрушившегося на него счастья и не верил себе, боясь пошевелиться, чтобы это счастье не спугнуть. Никакой больше повозки, никакой пердящей кобылы, этих бесконечных дорог, накладных, пыльных мешков, сплетен завистников, ничего этого, а только утонченный мир Востока, кимоно, васаби, соевый соус. Да, а король? Тамагучи-сан заверила Вардана, что разговор с королем он берет на себя, и за его положительный исход он тоже ручается. Они снова смеялись и пили саке. Один раз, подливая зеленый чай в чашку Авардана, переводчица, ну или кто-то еще, как-то послушно и очень откровенно села рядом с ним, опустившись на колени, аккуратным движением подогнув кимоно под себя и мельком бросила взгляд на Джакома. Ее присутствие – и с одной стороны отстраненное и даже целомудренное поведение, и с другой – это послушная поза на коленях и опущенный взгляд, который как шип розы, как острый золотой кинжал кольнул страстное сердце итальянца, и он окончательно для себя решил «да» и еще раз «да». Но как-то все было слишком гладко, как-то даже подозрительно гладко. Читая мысли своего гостя, Тамагучи-сан объяснил Джакомо, что, безусловно, его небольшой интерес в этом деле есть. Семья Масита – одна из влиятельных семей Японии. Приход их клана к власти – вопрос времени. Тамагучи-сан на дипломатической работе уже давно и имеет хорошую репутацию у себя на родине в определенных кругах. При смене власти обычно меняется очень многое снизу доверху. Уходит старый клан, приходят люди нового клана. Все во всех должны быть уверены. В момент этого перехода, Тамагучи-сан должен быть уверен, что он не упадет, а наоборот, может переместиться на более высокий уровень, чем прежде. Вакантные места будут, но для своих. Главное не упустить время. Вот в этот момент и понадобится Джакома. могучий сан деликатно напомнил про луковый суп, до того момента никому неизвестный, который он похвалил при короле, желая спасти опального повара от неминуемой гибели, и его, а Вардана, голова все еще на плечах, скорее всего, благодаря тому случаю. Да и вообще, после их первой встречи налицо рост по службе, имя и успех, что тоже немаловажно. Поэтому дружить и общаться надо с людьми, скажем так, гармоничными, которые тебе симпатизируют и с которыми легко идти по жизни. Также он привел в пример то обстоятельство, что самые влиятельные люди в Византийской империи были, как он думает, кто? После императора, конечно. Те, кто приносили ночной горшок в императорские покои. Они имели прямой доступ к императору и спокойно могли доносить до него все мысли и просьбы, что они, кстати, и делали. Вот и Джакомо станет таким доносителем нужных идей до главы клана мосита Ничего криминального или противозаконного. Просто в нужное время, за завтраком или ужином, когда бамбуковая дощечка суши уже опустела, все съедено и мисо-суп выпит, нужно спокойно шепнуть, что такой-то и такой-то, на мой взгляд, достоин того-то и того-то. И все. Это только твое мнение. «И это все?» Неуверенно спросила вардан, конечно немного расстроенный тем, что его все же хотят использовать, но одна мысль вырваться из этого болота этого парижа и главное этой клаки человеческих страстей верерсалля со всеми его сплетнями бесконечными казнями и интригами. а меня послушают своего личного повара, который три раза в день кормит тебя. А в нашей культуре прием пищи считается более интимным процессом, чем даже занятие любовью. Тамагучи Сан широко улыбнулся. Может и не послушают, но прислушаться, точно прислушаются. Слово подобно зерну, что упав на почву, со временем даст свой всход. Просто нужно немного терпения, как одинокому путнику, что бредет по горной дороге в Киото. Закончил Авардан. Кстати, а ведь славная Хокку у нас с вами получилось И они оба, приподняв крошечные рюмочки с сакэ и чокнувшись, от души рассмеялись. А Вардан возвращался домой, невидящим взором смотрел вперед и блаженно улыбался, вспоминая подробности замечательного вечера. «Все-таки хорошие они люди, эти японцы», — думал Джакомо. Такие учтивые и внимательные. Экипаж хотели мне предложить. Да ладно, думаю, пройдусь перед сном после ужина-то. Хотя, конечно, ужин – одно название. И это теория – харахачибу, то есть наполнять свой желудок только на 80%. Очень правильно. В Версале прислушались бы к правильным советам, а то наедятся халвы на ночь и сразу ложатся спать, а тело во сне начинает приобретать всякие непонятные формы, а утром крик: "Опять не могу в новые панталоны влезть". Тьфу! А какие у них песни? Вот это, например, Иджакома громко и весело запел: "Якосида дагачи, сидо атамагаши, сидаки нурака, сида, сида, сида хаторуями". «Ни слова не понимая, но ведь как звучит?» «Такт и учтивость», — самому себе объяснял Джакомо, активно жестикулируя. «И, безусловно, гармония во всем. И даже то, что при нем Тамагучи Сан говорил на чистейшем французском языке, без тени акцента, нисколько не смутило его, настолько он был под впечатлением от приема. И если так было нужно, то, пожалуйста...» Область дипломатических игр его не касалась, да и к тому же японский дипломат в разговоре постоянно обращался к нему не иначе, как мой друг, все время стараясь внести ясность в их отношения, окрасить их правильным цветом. Они друзья, это понятно. Такт и учтивость, еще раз повторил Джакома, утвердительно кивнув головой. Скорее всего, он имел в виду, что когда показал принесенных с собой лягушек главному повару посольства, тот учтиво, но все же коротко рассмеялся, а потом позвал Тамагучи-сана. Взяв лягушек, они вместе вышли во внутренний сад посольства, который напоминал модель маленького идеального мира, в котором каждый камешек, каждый листочек и травинка, уже не говоря о небольших деревцах и водоеме, были на своих местах. Все дышало некоей правильностью и гармонией, покоем и чистотой. «Давайте, мой милый друг, отпустим лягушек на свободу». Предложил-то могучий сан и, не дожидаясь ответа, опустившись на колени, учтиво и мягко выпустил зеленых пленниц, которые, почувствовав, что уже ничто их не держит, неуверенными скачками направились к водоему. «Присаживайтесь, мой друг», — предложил-то могучий сан Джакома и, немного развернувшись, дал понять, что тот может сесть рядом с ним. Авардан не заставил себя долго ждать и сел рядом, подогнув колени, от непривычки икры и голени немного заныли, но надо привыкать. «Вы чувствуете гармонию?» — спросил главный консул у Джакома. «Ну, в принципе...» — начал неопределенно Джакома. «Нет», — остановил его тамогучий сан, покачав головой. «Почувствуйте ее собой, своим сердцем, станьте частью гармонии, и тогда гармония появится в вас». Закройте глаза, подышите, полностью отключитесь от всего, словно вы постояли под горным водопадом. Есть вы, как часть мироздания, крошечная его часть, и вся остальная божественная мозаика вокруг. Соединитесь с ней, и тогда все остальное полотно зазвучит, заиграет в вас. «Ну как?» «Звучит», — затаив дыхание, прошептал Джакома. «Честное слово, звучит!» – радостно крикнул он. «Прекрасно, мой друг!» – улыбнувшись, проговорил Тамагучи-сан. «Теперь открывайте глаза и соедините появившееся в вас чувство с тем, что вы видите». «Ух ты!» – искренне удивился Джакома. «Вот это красота!» Ему казалось, что он увидел японский сад заново, какими-то другими глазами. «И это тоже все звучит!» Да, мой друг, это гармония, вы ее почувствовали, став частью ее, а для этого надо отказаться от своего суетного и горделивого «я», смиренно склонить голову и занять предназначенную тебе свыше ячейку, которая по мере твоего духовного роста тоже может перемещаться в картине мироздания, сияя все ярче и ярче различными цветами и красками, и даже звучать, если хотите». «Как хорошо!» – блаженно прошептала Вардан и приложил обе ладони к груди, до чего же там было тепло и приятно сейчас. «А теперь, мой друг, обратите внимание на лягушек, которых вы принесли ко мне на кухню», – произнес-то сан. Но пока вы на них смотрите, я хочу вам объяснить, что весь этот сад – это некая условность, аллегорическая картина мира, где мы наслаждаемся мудростью Творца, создавшего такую красоту. Поэтому задача этого садика – наглядно дать человеку почувствовать свое место в этой картине. А лягушки, которых вы любезно принесли, без напоминаний заняли отведенное им место, радуя нас своей расцветкой, способностью плавать и квакать, быть живыми, удивительными существами, которые соседствуют с нами и сопровождают нас на нашем жизненном пути. И заметьте, что теперь они стали неотъемлемой частью всей композиции сада, одними из центральных ее фигур. Ну, согласитесь, что без ваших лягушек сад был бы немного суховат и не имел бы этой искры натуральной жизни, что он несет в себе сейчас. Благодаря вам он ожил, наполнился той необходимой деталью, которой ему так не хватало. В этом крошечном садике лягушки сейчас воплощают в себе все живое начало, что есть у нас на планете, поэтому их миссия носит поистине космический масштаб. Авардан перевел ошалелый взгляд на маленький пруд и крошечный мостик, что был перекинут через него. На зеркальной глади прудика было всего два листа кувшинок, но такие ухоженные и такие чистые, что именно здесь им было и место. На одном из листов уже восседала одна из лягушек, а вторая болталась в воде, расставив лапки. Авардан, кстати, уже знал, во что она играет. «Скажите мне, мой друг». Начал могучий сан спокойно. «Вам по-прежнему хочется зажарить лапки этих существ?» Авардан резко, как от полученной пощечины, повернулся к консулу и подумал. «Как он может?» Но потом вспомнил, что это он принес лягушек к нему, и он, Авардан, хотел поджаривать их о окорочка. «Какой дикой и неуместной, какой первобытной показалась ему эта мысль сейчас?» «Я вижу, мой друг, что вас терзает раскаяние», – произнес тамогучий сан, улыбаясь своей традиционно восточной улыбкой. «Это хорошо, что вы поняли. Да, человек должен жить в гармонии с этим миром и ходить по земле не как завоеватель, а как старший брат всему живому, пусть это касается даже и маленькой лягушки». В подтверждение правильности слов концела одна из жаб громко и радостно квакнула, как показалось Авардану, даже как-то слегка по-японски. И вот в таком настроении Авардан поднимался к себе во флигель на территории Версаля. Он все еще чувствовал себя таким просветленным, таким воздушным, таким гармоничным и уже практически очищенным от всей этой земной суеты, что когда он увидел перед своей дверью какую-то целую толпу животных, как ему показалось, он даже и не удивился. Ведь Тамагучи-сан объяснил ему, что надо жить в гармонии с природой. Гармония гармонией, но последние пары рюмок сакэ явно были лишними. Авардан присмотрелся и увидел среди животных свою старую знакомую, зайчиху в синем платье. Он задумался и сел на ступеньки. «Так, звери, молчите сейчас», — сказал он им и начал размышлять. А Лулу, как это умеют делать собаки, широко расставив все четыре лапы в стадии полного внимания, смешанного с удивлением, повернул голову с растопыренными в стороны ушами набок. И лица я попросил бы мне тут такие не делать, я думаю. Пес нетерпеливо заскулил. Хорошо, если я правильно все понял, то, несмотря на мое распоряжение, зайчиху забрали на кухню, и вы оттуда сбежали и прибежали ко мне. Голос Авардана умилительно дрогнул. Он от себя такого не ожидал, но доверчивость животных вдруг настолько тронула его, что он невольно проронил слезу, которую постарался поспешно смахнуть. И вы, мои бедные малютки, пришли к папаше Авардану искать защиту у него? Вы своими чистыми сердечками поняли, кто здесь, в этом царстве лжи и корысти может вас защитить? Правильно, мои маленькие букашечки, сейчас». Он, немного пошатываясь, встал и пошел к входной двери, вытаскивая из кармана бархатных штанов большой ключ. Авардан на секунду замер и повернул голову в сторону большого окна, что разделяло этажи коридора. Там во дворе метались люди с факелами и слышались крики и лай собак. «Эти грубые жестокие люди ищут вас», — понял он и, поджав губы, кивнул головой. Вас тоже преследует этот насквозь лживый двор, но папаша Авардан вас в обиду не даст, все ко мне, и даже баран, хотя баран как-то пахнет, фу. Ну ладно. Джакома открыл дверь, и звери гурьбой ввалились в прихожую, и уже оттуда стали разбегаться, кто куда прячась. С разъезжающимися копытцами на паркете смелый поросёнок с разбега влетел под старый диван и там затих, осторожно дыша и смотря по сторонам все еще округленными от страха глазками. Когда все немного улеглось, он обратил внимание на коробку, что стояла рядом с ним, также под диваном, и, пошарив в ней лапкой, понял, что в ней хранятся старые елочные игрушки и украшения. Покопавшись еще, он вытащил оттуда большую хлопушку, положил ее рядом с собой и медленно намотав веревку для выстрела на копытце грозно произнес: «Ну, кто первый хочет умереть? Тамагучий сан периодически дарил вардану всякие японские штучки, подогревая его интерес к их стране. И вот в один из последних своих визитов в версаль он подарил джакома бронзового журавля. По его словам, такие журавли устанавливаются в японских садах для такой небольшой экибаны – гармонии. Но было одно «но» – журавли шли в паре. Но так как Авардан был один, то и журавль ему причитался один. Однако мудрый тамагучи сан, улыбнувшись, шепнул ему, что второй журавль ждет его в Японии. «Вот и понимай его, как хочешь». то ли он встретит там свою половину, то ли ему на самом деле преподнесут недостающего журавля. Хотя, если вспомнить одну из переводчиц Тамагучи-сана, как она садилась рядом с Аварданом на циновку и наливала ему зеленый чай, а Тамагучи-сан с тех пор его в шутку так и зовет одиноким журавлем. Нет, надо собираться в дорогу немедленно, подумала вардан и пошел в кладовку за дорожным сундуком. В это время гусь, увидев одиноко стоящего журавля из бронзы, стал рядом с ним, картинно расправил крылья, задрал голову, грациозно изогнув шею и замер. Только глазами испуганно блымает. А так композиция получилась что надо, сразу и не отличить кто где. В кладовке Джакомо нашел барана и, стараясь не дышать носом, аккуратно и настойчиво попросил его поискать себе убежище где-нибудь в другом месте. Он прибежал в гостиную, а там уже два журавля застыли в изящных позах. Но один журавль, а другой гусь. И главное, морду сделал, типа журавль. Баран опустил голову и попытался залезть под старый диван, но в его нос уперлась хлопушка. «Даже и не думай!» сдавленным голосом как-то просипел смелый поросенок и попытался вытолкнуть барана из-под дивана, упершись копытцем ему в ухо. «Нормальным зверям и так не развернуться, а тут еще всякие вонючки лазить будут!» Ворчал поросенок уже вдогонку, когда баран с вытаращенными глазами метался по квартире в поисках убежища. Лулу и Клотильда тихо сидели в привычной для зайчихи катке с большим фикусом и шепотом переговаривались. «А я думала, что вы больше не придете», — произнесла Клотильда, посмотрев на пса. Я и сам так подумал поначалу, но потом он остановился и задумался. «Ну и что потом?» — сильно дуя вверх, пытаясь потоком воздуха приподнять чипец, спросила Клотильда. Ваши глаза и все слова, что вы сказали мне тогда на кухне, у клетки. И вообще... Лулу стал пугающе серьезным, и Клотильда, как всякая уважающая себя самка, поняла, что сейчас будет что-то решающее, судьбоносное. Лулу, своей лапкой поддев лапку Клотильды, приподнес ее к своей морде и, посмотрев ей в глаза, хрипловато произнес... «Мадемуазель, я был бы самым счастливым псом на свете, если бы я провел остатки своих дней рядом с вами». И в подтверждение своих слов порывисто лизнул лапу Клотильды. «Ах, какой вы, однако!» Кокетливо засмеялась Клотильда и попыталась отстраниться от напора пса. «А как же король, присяга, служба, да и вообще, я зайчиха, а вы борзой пес, хоть и миниатюрный». «Вы всегда охотились на нас?» мадмуазель горячо начал Лулу, — «для настоящей любви нет преград, нет рамок, нет границ. Я знаю себя, я пес чести и слова. Если я сказал...» А сказал то, что чувствует мое сердце, то этого достаточно для того, чтобы вы мне поверили и знали, что Луи Великолепный, это мое полное имя, никогда не подведет вас и никоим образом не опечалит эти удивительные глаза. «Ну и мастер же вы пудрить головы барышням!» – произнесла Клотильда и, смерив пса взглядом, повела плечами. «Вы мне не верите?» С жаром спросил пёс и порывисто встал. «Я вам докажу!» В два прыжка он оказался на перилах балкона. «Итак, моя жизнь в ваших лапах!» Лулу стоял на перилах балкона, балансируя. «Слезьте немедленно!» всплеснула лапами Клотильда. «А вон, пёс!» Закричал кто-то снизу. «Точно! У Авардана на балконе!» «Ну вот, видите!» Укоризненно сказала Клотильда, а Лулу устало опустился рядом с ней и лизнул ее в щеку. «Ну, знаете, это уже слишком!» Шепотом возмущалась зайчиха, покраснев, хотя под мехом этого никто не увидел. Джакомо решил не тратить время зря и в порыве порвать с французским двором как можно быстрее стал упаковывать вещи, хотя в этом не было никакой необходимости. Все равно отъезжал он в Японию, по всей видимости, в лучшем случае только через пару недель. Но все же, свой некий порыв, если хотите даже протест, он выражал именно так. Делал он это демонстративно. Хотя зрителей особо не было, так, пес, зайчиха, баран и поросёнок, но и этого уже было достаточно. Авардан был уже на приличном веселе после распития Сакэста Могучи Саном, а тут еще он решил открыть бутылочку вина, так, чтоб собиралось веселей. И вот он ходил по служебной квартире с бокалом в руке и декламировал всякие стихи. «Как там сказано? Что-то типа, когда тебе станет скучно, налей вина и почитай Мольера? Или Бомарше?» «Нет, Мольера. Так, вино я уже пью. Мольера читать сейчас?» «Не очень хорошая мысль». И тут он вспомнил об очередном подарке Тамагучи Сана. Он вернулся в спальню и раскрыл небольшой упругий сверток, что лежал на его кровати. Его взору предстало сине-белое кимоно с изображением двух больших карпов на спине. Джакомо с удовольствием снял с себя европейское платье, даже с отвращением поспешно стащил и с удовольствием надел кимоно. Длинные волосы он заплел в косу, голову повязал традиционным платком, что также был в свертке. Когда он вытащил все, что там было, оказалось, что на самом дне свертка на бумаге было написано послание для Авардана. В нем Тамагучи-сан сообщал, что посылает ему традиционное кимоно клана Масита и надеется, что оно окажется ему впору. Если он примет предложение консула и поедет на работу в Японию, то готовить ему нужно будет в этом кимоно, хотя и не обязательно. Но пусть примерит это в знак залога дальнейшей дружбы и расположения семьи Масита к нему, Авардану. Любовь к стране восходящего солнца приобрела у бывшего главного королевского повара немного искаженные формы. Мало того, что он отбелил лицо, подобно японским женщинам из посольства, так он еще и подвел глаза черной краской. За пояс заложил кинжал, Тоже подарок Тамагучи Сана, и, надев белые носки и традиционные сандалии на деревянной платформе, невероятно стуча по полу, подошел к зеркалу и, поклонившись своему отражению, гортанно и с удовольствием произнес «Аригато!». В это время послышались стуки в его дверь. Авардан вошел в роль и поэтому, услышав стук и грохот, он автоматически положил руку на рукоятку кинжала и повернул голову в сторону двери. «Кто там пришла?» Рублина, пародируя японскую речь, произнес он и отпил из бокала стоящего рядом. «Господин Авардан!» послышалось за дверью, мы видели сбежавшего королевского пса на вашем балконе, и поэтому хотели бы убедиться, что с вами все в порядке. Перед говорившими настиж распахнулась дверь, и они увидели Авардана во всей красе. Он свысока посмотрел на толпу, которая стояла перед его дверью. Слуги и работники кухни, конечно, знали Авардана давно, но такого они не ожидали. поэтому, увидев его, они, ахнув, отшатнулись от двери. «Так что вы там промямлили про пса, мои беспокойные вассалы?» — спросил он их спокойно, поправляя кинжал за поясом кимоно. Толпа выпихнула вперед своего представителя. «Так вот, я и говорю», — начал он, озираясь на своих приятелей, ища у них поддержки, да и вид у Джакома очень уж резал глаз. Приказ у нас от короля. Какие-то звери с кухни сбежали, а псы нервничают, лают и мешают их величеству почевать Он распорядился изловить их, ну чтобы не мешали. И тут смотрю, а на фоне луны он пес. И так скалится, и клыки у него в кровище все. Да это вы все псы! Вдруг заорала Вардан, немного театрально, чуть переигрывая. «Как вы посмели в столь поздний час беспокоить меня, главного повара семьи Масита? Вы что, решили оскорбить честь нашего клана? Быстро отрубили себе все по мизинцу в знак уважения и примирения с Масита?» С этими словами Авардан выхватил из-за пояса полумеч-полукинжал. «Быстро! Я жду!» Простой люд, конечно, видел много всего из жизни Версаля, и особенно, как господа куролесят, но то, что было здесь, для их не избалованного мозга было явным перебором, и поэтому толпа стояла, открыв рты, ничего не понимая, а Вардан воодушевленно продолжал, истолковав образовавшуюся паузу по-своему». «А, я понял, вы, наверное, ждете, что я должен из-за вашей оскорбительной неучтивости сделать себе харакири? Кровью омыть запятнанную честь семьи? Так смотрите же, презренные, как умирает настоящий самурай!» Неистово закричал Авардан и, схватив клинок обеими руками, занес его высоко над собой так, словно и вправду собирался вонзить его себе в живот. Толпа дворовых, окончательно сбитая с толку, ничего, конечно, не поняла, и поэтому они, кланяясь и улыбаясь, натыкаясь друг на друга, пятились и отходили все дальше и дальше, пока, спустившись по ступеням, не оказались на свежем воздухе. Все молчали и переводили дух, смотря друг на друга. «Нет, вы видели?» — стоял не мой вопрос у каждого в глазах. Авардан вообще рехнулся. Наконец, произнес кто-то первым, и все с ним быстро и с удовольствием согласились, закивав головами. Постояв еще немного, толпа стала расходиться. «Да я точно пса видел на его балконе», – произнес тот, что был парламентером на этаже Джакома. Группа остановилась, молча оглянулась на говорившего и посмотрела на него недобрым взглядом. «Ну ладно, нет так нет, просто сказал», — быстро согласился парламентер и поспешил за своими товарищами. Авардан закрыл дверь в прихожей на все засовы и устало опустился на большой красный пуф, стоявший здесь же. «Финита ля комедия», — медленно произнес он, подводя итоги своему маленькому представлению. Видимо, его дебют перед слугами, ловившими сбежавших животных, отнял у него практически все силы, и теперь он сидел, свесив руки с колен и низко опустив голову. Почувствовав, что опасность временно миновала, до этого прятавшиеся животные стали выползять из своих убежищ и кучковаться вокруг Джакома, большого и сильного дядьки. Пришел баран в шкуре зебры. Видимо, когда он прятался, то влез в первое, что ему попалось на глаза, и могло как-то спрятать его. Вот он и заполз под шкуру, и застрял там в каких-то веревочках, а сам уже выпутаться не смог. Но он приосанился и даже важно вышагивал, чувствуя себя уже не бараном, а экзотическим зверем. Теперь он так и бродил по квартире, вроде и зебра, а присмотрись получше баран. Пришел и гусь, все так же блымое причем одним глазом, прямо как нервный тик напал на птицу. Крылья тоже так в воздухе и застыли, подняты вверх и раскрыты, как в полете. Шея изогнута, клюв задран, и один глаз блымает, тот, что по идее обращен к народу. Такая ожившая скульптура вышла в коридор на негнущихся лапах. С трудом и оглядкой выполз из-под дивана смелый поросенок с хлопушкой под мышкой, осторожно заглянув в прихожую, а потом и сам полностью резко выскочил, выставив перед собой хлопушку и переводя ее то савардана на гуся, то с гуся на барана. Ну, нервы-то не железные, это понятно». В прихожей показалась колотильта в мятом и кое-где подраном платье и в окончательно съехавшем на бок чипце. За ней гордо цокал по паркету королевский пес с голубой лентой на шее и медальоном, и с подранной мордой и боком. Причем царапины на морде немного опухли и заплыли, что отразилось на его левом глазе, который полузакрылся. Вспухло и щека. поэтому он вышагивал хотя и гордо, но слегка боком и натыкался на предметы. Вся компания столпилась вокруг Авардана и уставилась на него. Джакомо посмотрел на отражение в большом зеркале в золоченой раме, что висело в прихожей почти от пола до потолка, и удовлетворенно кивнул головой. «Вот сейчас посмотрел бы на меня Тамагучи Сан, картина маслом». главный королевский повар в кругу друзей. «Да, славная у нас компания подобралась», констатировал он. «У меня есть предложение. Может, будем давать представление на площадях маленьких провинциальных городков? Простой народ любит клоунов и убогих. А что, видок у нас соответствующий, и, думаю, в шапку франков пятьдесят за выступление накидают». Вот научить бы еще поросенка на шарманке играть, на такой маленькой, игрушечной. Наденем ему разноцветный колпачок, но уже б.у., немного рваный. Он будет играть что-то такое жалостливое, примитивное, жутко фальшиве, а я буду ходить со шляпой, прихрамывая и со слезой в голосе буду говорить. «Люди добрые, извиняйте, что такой маледой к вам обращаюсь, сами мы не местные, бродячие артисты мы, сбежали с королевской кухни». «Эх, хорошо», — с каким-то неподдельным удовольствием в голосе произнес Авардан и размашисто, как-то так мощно закинул обе руки за голову и уставился в потолок. и было абсолютно непонятно, то ли ему на самом деле понравилась вся пригрезившаяся картина, то ли он в апогее своего врожденного сарказма изгалялся над ситуацией, в которой оказался. Но размышлять было некогда. Он сильно хлопнул себя по коленям, выходя из меланхолического транса и концентрируясь. «Ну ладно, шутки шутками, но надо думать, что дальше делать будем?» «Здесь вам оставаться больше нельзя, слышали, что сказала прислуга? Сам король отдал приказ вас найти, а приказы короля исполняются во что бы то ни стало, поэтому это вопрос времени, когда они придут за вами сюда снова. Маскарад еще раз уже не маскарад, а дешевый фарс, и во второй раз может не сработать. Вы пока думайте, а я пойду налью себе еще вина, а то что-то устал я сегодня». С этими словами он шумно застучал деревянными сандалиями по полу и скрылся в гостиной.